Ученым обычно не очень нравится думать о науке как о рынке, им кажется, что это принижает их занятия, но во многих отношениях наука это рынок, по крайней мере, рынок труда, хотя и весьма специфичный. Как и на всех остальных рынках труда, в науке встречаются спрос и предложение, есть какое-то количество позиций, есть какое-то количество индивидов, которые хотели бы занять эти позиции, претендуют на них и происходит какое-то операция матчинга каким-то образом индивиды и позиции приводятся в соответствие друг с другом. Как и во всех остальных рынках с времен Коуза мы знаем, что такого рода координация может быть достижима несколькими разными способами. она может быть достижима путем действия собственно рыночного механизма спроса предложения относительно анонимное пространство, в котором позиции рекламируют себя, индивиды рекламируют себя и каким-то образом лучший индивид получает лучшую позицию и так дальше до самого низа, а они могут быть Однако организованные по-другому. Например, могут существовать индустриальные организации, которая сама выращивает свое пополнение. Это то, что называется внутренним рынком труда. Внутри организации индивид переходит со ступени на ступень, мы знаем, что в академических организациях наравне с открытым рынком есть вот такой внутренний рынок, в котором люди постепенно растут. Во всех странах такой элемент будет присутствовать. И, наконец, есть некий Промежуточный или третий вариант вариант социальных сетей, в которых как бы открытое пространство и есть, но на самом деле позиции и индивида притягиваются друг к другу или приводятся в соответствие друг к другу с помощью действия механизмов социальных связей. Кто-то рекламирует себя, но рекламирует себя не на открытом рынке, а сообщает своим знакомым, что не проще было бы поменять работу. а Кто-то другой выискивает информацию о желанном кандидате, чтобы узнать, он или она не согласится ли. В результате А позиция и претендент снова встречаются но встречаются они не за счет того что имеет место вот какой-то такая классическая рыночная операция но и не за счет того что кандидат был специально выращен для позиции а за счет того что оба они искали по своим знакомым или по сетям работы все те же самые механизмы могут быть использованы для координации любой другой академической деятельности например если хочется издать журнал, то редактор может сам искать потенциальных авторов, отлавливать за рукав и просить статью, или авторы могут отлавливать а, за рукав редактора. Или или редактор может просто ждать, пока статьи пришлют анонимные авторы, отдаст статьи анонимным рецензенту, там анонимного автора в анонимный анонимных рецензентов, и вот таким образом не будет никаким образом вмешиваться, никого не будет побуждать участвовать в этом, кроме, может быть, рецензентов. А Заведующий кафедрой может организовать, как ему полагается, согласно многим российским уставам университетов, научную жизнь кафедры, в смысле сдавать кафедральный сборник и обязать каждого работающего на кафедре сдать туда статью. Это вот пример такой индустриальной организации. Редактор, который выпрашивает статью у знакомых, это пример сетевой организации. редактор, который сидит и ждет, когда, наконец, статьи придут сами собой, это пример чисто рыночной организации, в которой авторы претендуют на пространство внимания, а пространство внимания отдается самому способному автору. Точно также можно собирать конференцию, посылая колл или уговаривая кого-то прийти. Обычно и то, и другое совмещается, пленарных докладчиков ищут по сетям или уговаривают по сетям, а всем остальным раздают колл. Какова бы ни была сфера, сфера координации, эти опции существуют. вопрос или Один из главных вопросов, может быть, даже главный вопрос в изучении академических рынков — это почему та или другая форма на них доминирует. Почему рынок организован как сеть, или он преимущественно организован как индустриальная организация, или он является рынком-рынком? Для российского случая индустриальные или сетевые черты, безусловно, преобладают. Мы знаем, что масса сборников сдаются кафедрами, что обычно люди занимают Вместо той самой кафедры, которая их воспитала, заведующий кафедрой присматривает способного студента, предлагает поступить в аспирантуру, немножко побыть ассистентом. Потом ассистент защищает диссертацию, становится доцентом и однажды заинтересовала эту самую кафедру, когда предшественников выносит ногами вперед и начинает воспитывать себе свою смену. в Точно так же эта кафедра будет отвечать за мероприятия, за издания, за все, что на происходит. На другом полюсе мы находим абстрактно открытый рынок, в котором существует запрет инбридинга, в котором никто не может а, пройти весь путь от студента до заведующего кафедрой на одном кафедре, в которой на тех, кто сдается в журнале в своем учреждении, будут смотреть косы, если какой-то в журнале нет какой-то особенно хорошей репутации. В чем дело? почему сеть или рынок или индустриальная организация становится доминирующей формой координации, доминирующей формой организации академической жизни. Здесь, возможно, главная причина или главный источник вариации, который мы наблюдаем, это вариация в экономической базе академических организаций которых все это происходит. По крайней мере, если мы говорим о рынке труда, основным фактором, который предсказывает, какого рода координация будет преобладать, является то, какого свойства какого рода свойства в претендентах организация ищет. Чем более организация заинтересована в свойствах, которые обладают высокой проходимостью, они и широко известны для того, чтобы узнать, обладает имя претендент, не обладает больше-меньше, не надо наблюдать претендента долго. Эти свойства опережают его или ее и, по большому счету, ни разу не вступая с кандидатом в контакт, уже можно представлять себе тот или не тот. На другом полюсе находятся свойства, которые не становятся видны сразу, они становятся видны только благодаря долгому, тщательному наблюдению. а Обычно эти два принципа преобладают в разных сегментах академической иерархии. Если мы берем рынок наподобие американского, то обнаружим, что рынок, в смысле вот такого открытого идеального рынка, будет существовать где-то наверху, а, а, сегмент вот в высшем сегменте среди топовых университетов, которые занимают первые 20 строчек. По мере того, как мы будем двигаться вниз, другие формы организации будут постепенно вытеснять его. Когда мы сравниваем разные страны, во всех них мы найдем эти два полюса. а Хотя и в совершенно разных пропорциях. Где-то форма открытого рынка будет преобладающей, или, по крайней мере, считаться эталонной, образцовой. А где-то она будет абсолютной экзотикой. В России она скорее будет экзотикой. В, в в Германии или в США она скорее будет нормативной. Но разные другие страны будут находиться посередине, ближе к тому или другому полюсу. Франция, возможно, несколько ближе к России. Почему почему это так? Потому что организация... Организации питаются или поддерживают свое существование за счет ресурсов, которые поступают из разных источников. Я говорил про свойства, но свойства соответствуют разным ресурсам, а разные ресурсы соответствуют тому, откуда собственно организация черпает, прежде всего, финансирование. это топ или этот высший слой американской э, стратификации вузовской будут занимать университеты, которые, питаются или поддерживают свое существование за счет нескольких источников доходов. За счет э, исследовательских грантов, за счет частных пожертвований нынешних или прошлых, ну и за счет разных вот таких доходов, которые связаны напрямую с широкой исследовательской известностью профессоров. Когда мы посмотрим на бюджет Гарварда или похожего университета, мы с интересом обнаружим, что для Гарварда или университетов его лиги плата за обучение и вообще доходы за студентов оставляют пренебрежимое меньшинство. Гарвард очень дорогой университет, но при этом... То, что он получает от студента, это гораздо меньше, чем то, что он вкладывает в студента. Студент в виде образовательных услуг профессоров или в доступа к лабораториям, оборудованию, ко всему остальному, получает гораздо больше, чем приносит, даже если это студент, который платит за себя сам. А Гарвард исповедует интересную идеологию, согласно которой а, никто не может быть или не должен быть отвергнутым просто из-за недостатка денежных средств апликанты подают закрытые конверты, их дела рассматриваются, результаты тестов и какие-то характеристики рассматриваются, производится выбор, а потом конверты, в которые приложены налоговые декларации собственно, сказано, сколько они заплатят, вскрываются. И утверждается, что, по крайней мере, в качестве нормального решения То, что обнаружится в конверте, вообще не должно повлиять на желание Гарварда учить конкретного человека. Иначе, как уж совсем при прочих равных. Почему? Потому что здесь мы переходим к пункту пожертвования. Есть идеология, согласно которой талантливые студенты пробьются в жизни 20 лет или 30 лет, или 50 лет спустя, оставят любимому университету часть своего наследства, которое, если это будет 5%, будет гораздо больше, чем если бы они принесли сейчас. У Гарварда это работает. Когда мы находимся в такого рода университете, он зависим от для того, чтобы поддержаться в этой высшей лиге подняться, он зависит прежде всего от одного актива от известности своих профессоров. чем более известные ученые в нем работают, тем больше его шанс укрепить свое положение, привлечь самых лучших, блестящих студентов, которые оставят наследство, привлечь исследовательские гранты, положить эти гранты или наследство в эндаумент жить от дохода с эндаумент или от какой-то финансовой деятельности, которая есть результат того, что в прошлом университет получил из этих источников очень много денег. а Главный принцип академического рынка, который здесь будет работать, приличный университет не захочет никогда никого, кто хотя бы потенциально не является знаменитым. А вот ва... отличительная черта знаменитости знаменитость рекламирует себя сама. А отобрать знаменитого ученого просто потому, что все и так знают знаменитого ученого. Отобрать потенциально знаменитого ученого, конечно, сложнее, потому что у него или у нее еще все в будущем, но в конце концов тоже можно. Здесь есть традиционный канал, есть публикации, есть рекомендации, есть выступления на конференциях, есть пробные лекции. Если этот фактор перевешивает все остальное, рынок становится открытым просто потому, что нет никакой нужды собирать дополнительную информацию о человеке, кроме той, которая уже легко доступна. Более того, опираться, например, на сети или ограничивать выбор только своими выпускниками, если вы Гарвард, это плохая стратегия, потому что если не ограничивать и не закрывать свои двери для всех аппликантов, то... Любая американская значительная часть неамериканских ученых хочет работать в Гарварде, вы получите их всех. Если вы начнете присматриваться к своим студентам слишком тщательно, вы получите только своих студентов, но ваши студенты — это доля процента потенциальных кандидатов. Они часто самые лучшие, конечно, потому что уже до того произошла большая сортировка, но все равно это не все лучшие люди. И в этом смысле для университета вроде Гарварда оптимальной стратегией найма является открытый рынок. То же самое будет касаться самого лучшего журнала. И так пришлют к него свои любимые долго вынашиваные статьи. Для редактора задача не ловить потенциального автора, а скорее уворачиваться от тех, кто будет ловить за рукав его. Но если редактор окружил себя ореолом беспристрастности, то, может быть, а те и сами не будут особенно к нему к нему приставать. На другом полюсе или внизу этой пирамиды находятся университеты, которые черпают большую часть своих доходов от образования как такового. Они или обучают студентов, которые платят за себя сами — это и в США, и в России, и во многих других странах, в общем, низший слой во всей этой системе. Или те, за кого платит государство в виде стипендий — это следующий слой. Университет, который черпает доходы из а, прежде всего от образования, в подобной системе получает, как правило, несколько худших студентов, потому что он дает им в ответ меньше — в смысле возможностей, в смысле карьерных связей, в смысле репутации. Эти студенты беднее. они менее интересные, они не настолько привлекают талантливых преподавателей, как те, которые ушли в топовый университет. И для того, чтобы учить их, ну, свою очередь, они, как правило, не те студенты, которые мечтают об особенно талантливых преподавателей. Для того, чтобы учить их, большого таланта не надо. Нужна дисциплинированность, не нужно быть блестящим ученым, нужно быть скорее лояльным, дисциплинированным, способны приносить психологические нагрузки, иногда идти на моральные компромиссы, потому что если университет живет за счет таких студентов, их же нельзя отчислять. Иногда очень хочется, но все равно никак нельзя. И на том или другом уровне это система, которая ценит понимание. Ну понятно, звезд с неба не хватает, но кому-то же надо убирать гопников с улиц. Вот наш комьюнити колледж за это как раз отвечает. а В этой системе открытый рынок не преимущество в этой системе открытый рынок скорее недостаток потому что э, во первых качество которые важно это качество которые видны вблизи Это не то, что видно на расстоянии. А во-вторых, для того, чтобы люди согласились на эту работу, нужна значительная часть убеждения со стороны заведующего кафедрой главы департамента, который будет уговаривать потенциального претендента то, что эта работа не самая худшая, то, что нужно быть лояльным своей альма-матер и однажды занять его место, когда он ногами вперед покинет этот мир.